большая лысина у него на макушке блестела от испарины серая полиэстеровая рубашка потемнела под мышками от пота трахнутый взвел курок револьвера еще одно слово приятель и ты покойник прорычал он бетти начала всхлипывать харрис тяжело задышал и откинувшись назад задел спиной дверцу шкафа картотеки которая с грохотом захлопнулась трахнутый повернулся к нам «Придется стрелять сквозь стекло», — сказал он. «Вы двое отойдите подальше, и пусть кто-нибудь займется долбанной камерой». Шейма кивнул и одним выстрелом сшиб с кронштейна камеру наблюдения. Выстрел был хорош, но я подумал, что этим ему следовало заняться, как только мы вошли в банк. От у меня зазвенело в ушах. Бетти принялась раскачиваться из стороны в сторону, и я понял, что у нее вот-вот начнется истерика. Ситуация с каждой секундой осложнялась. Я знал, что банковских кассиров специально обучают отдавать деньги грабителям. Они даже обязаны делать это. Таким образом, эта часть нашего плана не должна была представлять никаких сложностей». Я тронул Трахнутого за плечо и проговорил шепотом, «Дай-ка я попробую». Трахнутый собирался что-то возразить, но передумал и кивнул. Тогда я подошел к стеклянной перегородке как можно ближе и демонстративно положил револьвер на стойку, чтобы кассирша видела, что ей ничто не угрожает. «Пожалуйста, Бетти», — проговорил я как можно мягче, — «возьми мешок». «Как только ты положишь туда деньги, мы исчезнем, и ты больше никогда нас не увидишь. Все кончится хорошо, вот увидишь». «Я... я... я... я его уронила», — проговорила она трясущимися губами. «Я понимаю». «Ничего страшного, Бетти. Ты и должна немного нервничать. Не беспокойся, ты все делаешь правильно. Мистер Прескотт будет тобой гордиться. А теперь возьми мешок в руки и начинай складывать в него деньги». Бетти посмотрела на Харриса. Тот кивнул. «Давай, действуй, Бетти. Все хорошо. Не думай о нас». «Думай лучше о том, как ты будешь рассказывать обо всем случившемся корреспондентам и своим внукам». Я по-прежнему выдерживал спокойный, доброжелательный тон. Впрочем, я надеялся, что упоминание о внуках заставит Бетти припомнить, что речь идет о жизни и смерти». Трахнутый беспокойно переминался с ноги на ногу рядом со мной. Бетти несколько мгновений смотрела на меня, потом подобрала с пола мешок, открыла ящик, в котором лежало сколько-то пачек двадцатидолларовых купюр. Побросав их в мешок, она снова посмотрела на меня. А что в других ящиках? спросил я. Ключи у мистера Прескота, но он вот-вот должен вернуться. О'кей, давай сюда мешок, сказал я. «Шеймос внезапно обернулся. Кто-то идет сюда со стоянки!» — воскликнул он, пристально глядя на входную дверь. Я бросил быстрый взгляд на Бетти и Хариса и приказал. «А ну, без шуток! Передайте мне мешок и не пытайтесь поднять тревогу!» Кассирша расправила мешок и подсунула под стеклянную перегородку. Я взял его и перебросил трахнутому. «Он идет сюда!» — сказал от двери Шеймос. — Невероятно! В это время дня здесь почти не бывает клиентов, — проворчал трахнутый. Кит покачивалась с пятки на носок. Вид у нее был такой, словно она вот-вот грохнется в обморок. Я слегка сжал ее плечо, надеясь привести в чувство. — Как он выглядит, Шеймас, спросил я. — Пожилой мужик в красной бейсболке, — прошипел он. — Стукни его по голове, как только он войдет, — отдал я приказ. «Давай лучше я», — вмешался Трахнутый, вспомнив о своей роли руководителя. Он шагнул к двери, а уже в следующее мгновение та открылась, и в зал вошел пожилой лесозаготовитель. Снаружи светило яркое солнце, в зале же было полутемно. Прежде чем глаза мужчины успели привыкнуть к искусственному свету, Трахнутый сильно ударил его рукояткой револьвера по голове. Мужчина повалился на пол, словно марионетка, у которой разом лопнули все ниточки. Я повернулся к Бетти и Харрису. «Спасибо, Бетти. А теперь не забудь, вы должны дать нам двадцать минут и только потом звонить в полицию, потому что если нас поймают, наши друзья убьют тебя и Харриса еще до суда». «И не просто убьют. Они будут пытать вас сварочным аппаратом, пока вы сами не начнете умолять о смерти. Но если вы дадите нам двадцать минут, чтобы исчезнуть, все будет хорошо. Понятно?» Глаза Бетти испуганно расширились, и вся кровь отхлынула от лица, но она кивнула и даже попыталась что-то сказать, однако язык ей не повиновался». «Здесь больше ловить нечего», — сказал я трахнутому. «Пора смываться». «Да, идем», — ответил он. Выбежав из банка на освещенную солнцем тропинку и сорвав с лица лыжные маски, мы бросились через лес к Тойоте. Кит тяжело дышала, а лицо у нее было еще бледнее, чем у кассирши. Не успели мы запрыгнуть в салон, как трахнутый с сумасшедшей скоростью погнал машину по шоссе. К ближайшему перекрестку мы подлетели на скорости больше ста миль в час. Кит вырвала в лыжную маску, и она опустила стекло, чтобы вышвырнуть ее вон, но я покачал головой. «Не сейчас. Подожди немножко». На перекрестке Трахнутый свернул на юг. Шоссе имени Алана Б. Шепарда-младшего должно было привести нас к границе Массачусетса. Когда Трахнутый решил, что нам ничто больше не угрожает, он слегка сбавил скорость и дружески хлопнул шеймаса по плечу, а потом посмотрел на нас скит в зеркальце заднего вида. «Вы отлично справились, ребята! Мы все молодцы! Мы сделали это, черт возьми, сделали! Господи Иисусе, как быстро-то! Раз-раз и в дамки!» — радовался трахнутый. «Да, все прошло гладко!» — согласился Шеймас. «Да, черт возьми, да! И как быстро! На все про все у нас ушло всего пара минут или около того! Отличная работа! Вы все прекрасно держались!» Так мы доехали до шоссе Н1 и свернули к заболоченной низине, где трахнутый оставил свою машину старый зеленый Мерседес, спрятанный позади здания заброшенной фабрики или склада. «Здесь мы вышли из Тойоты, и, трахнутый, собрав наши маски и перчатки, сложил их в мешок и зашвырнул подальше в болото. Он уже решил, что все в порядке, но тут вспомнил, что когда кит вырвала, часть рвотных масс попала на пол салона». «Как насчет блевотины?» — спросил я. «А что насчет блевотины?» «Можно по ней определить ДНК?» — сказал я. «Или нельзя?» «Не знаю». «Пусть Кит все уберет на всякий случай», — приказал Трахнутый. «Я сам этим займусь», — сказал я, и, вскрыв одну из упаковок с детскими подгузниками, тщательно вытер пол. Потом мы пересели в Мерседес. Шеймос как-то сразу притих, Трахнутый напротив был очень возбужден и переключал каналы музыкальных станций, пока не нашел Гарта Брукса. Кит выглядела «Краши в гроб кладут». Взгляд блуждал, лицо сделалось мертвенно-бледным, придвинувшись к ней, я начал легонько массировать ее напряженные плечи. Какое-то время спустя она робко улыбнулась и попыталась придать лицу прежнее уверенное выражение. По всему чувствовалось, что сегодняшний налет подействовал на нее гораздо сильнее, чем неудавшееся покушение на отца две недели назад. Я не знал, в чем причина, но подозревал, что о плане ограбления банка она знала уже давно, и все это время переживала и боялась. «Ты отлично справилась», — сказал я шепотом. «Я же ничего не сделала», — возразила она. «Наоборот, ты все сделала как надо», — ответил я. «Спустя каких-нибудь пятнадцать минут после того, как мы пересели в «Мерседес», мы уже подъезжали к огромному особняку Джерри Макагана на Плам-Айленде». Пока мы шагали к входной двери, Кит держала меня за руку и отпустила, только когда на пороге появился ее отец. Дом Джерри стоял на самом берегу, над дюнами, всеми окнами, глядя на океан. Предыдущий его владелец, как с гордостью сообщил Джерри, был вице-президентом компании «Пентхаус», а еще раньше здесь была летняя резиденция крупного новоанглийского судовладельца джерри впрочем перестроил особняк модернизировав и расширив его сообразно своим вкусом и потребностям так что теперь в нем насчитывалось одиннадцать спален и это не считая гостевого флигеля стоявшего по другую сторону гаража на четыре машины общий стиль ансамбля я бы определить не взялся настолько причудливо смешались здесь черты лон аристократической архитектуры начала века, и оляповатых дворцов, которые любят строить для себя современные компьютерные магнаты. Сохранившийся фасад старого особняка был отделан деревом и выкрашен белой краской, которая от времени приобрела очень приятный розовато-серый оттенок. Позднейшие пристройки отличались резкими угловатыми очертаниями и состояли, казалось, из сплошных тонированных стекол, серебристого алюминия и стальных вентиляционных коробов. Подъездная дорожка упиралась в лужайку, посреди которой торчали три флагштока. Вопреки традиции, на центральном, самом высоком из них, развивался ирландский триколор, Справа висел старинный флаг ирландских республиканцев, арфа на зеленом поле, и только на третьем, слева, полоскался звездно-полосатый американский флаг, расположенный намного ниже первых двух. Сада при особняке не было, со стороны океана к нему подступали песчаные дюны, а с тыльной стороны песчаную подъездную дорожку обрамляли несколько пыльных газонов. В целом, особняк производил впечатление эклектического смешения стилей и заставлял усомниться в наличии у Джерри не только вкуса, но и здравого смысла вообще, не говоря уже о его квалификации строителя и архитектора. Не исключено, однако, что с моря особняк выглядел куда как внушительнее, особенно если смотреть на него из-за пределов трехмильной зоны. Очевидно, Джерри увидел «Мерседес» в окно, так как вышел встречать нас на крыльцо. На нем была белая рубашка полу «Лакост» и необъятные голубые шорты, а бейсболку с эмблемой «Ред Сокс» Джерри лихо сдвинул на затылок. На меня он не обратил ни малейшего внимания. Шагнув навстречу трахнутому, Джерри протянул ему руку. «Я почувствовал себя немного не в своей тарелке». Но мои сомнения сразу рассеялись, когда, обменявшись страхнутым несколькими фразами, он повернулся ко мне и крепко, по-отечески обнял. «Я рад, что ты с нами, Шон. Ты держался отлично», — сказал он, так сильно стискивая меня своими ручищами, что я едва не заподозрил его в попытке покушения на мою жизнь. «Наконец Джерри выпустил меня и, повернувшись к Кит, сгреб ее в объятия и подбросил высоко в воздух. По сравнению с ней, такой маленькой и хрупкой, он выглядел как легендарный Человек-гора. На мгновение мне даже вспомнились пугающие кадры о ребенке, который свалился в вольер, где сидели гориллы. «Говорят, ты тоже держалась молодцом, Кит?» — сказал Джерри. «Мне ничего не пришлось делать», — ответила она. «Шон, вот кто показал себя настоящим героем». Трахнутый хлопнул меня по спине. «Она права, черт побери. Ты меня знаешь, Джерри. Иногда я начинаю заводиться из-за пустяков. К счастью, Шон сумел сохранить хладнокровие. Он сделал все как надо». «Это правда, Шон?» — спросил Джерри с довольной улыбкой. «Ну, трахнутый немного преувеличивает. Он сам провел всю эту операцию. Я только немного помог». Джерри потрепал меня по макушке своей мясистой лапищей. «Я вижу, что в отличие от некоторых наших общих знакомых, Шон наделен еще и скромностью», — проговорил он, оглядываясь на ведущую в дом дверь. В этом его движении мне почудился намек на то, что Джеки в последнее время ничем выдающимся себя не проявил. Потом Трахнутый обнял меня за плечи и отвел в сторонку. «Послушай, приятель, я собираюсь разделить бабки», — холодно сказал он, глядя на меня с плохо скрываемой алчностью. «Надеюсь, ты мне доверяешь?» «Что я мог на это сказать?» «Конечно, Трахнутый». «Вот и молодец! Я честный человек и никогда не обманывал друзей. Один мой приятель возьмет эти деньги за 80% номинала и без проблем отмоет в одном из казино Нью-Гэмпшира. Правда, мы потеряем пятую часть от заработанного, но я считаю, что это не так уж плохо», — пояснил Трахнутый. Я прекрасно понимал, что все это значит. После отмывания и дележа трахнутый загребет примерно половину сегодняшней добычи. Тут к нам подошел Джерри и буквально вырвал меня из когтей трахнутого». «Идем в дом», — пригласил он. «Сейчас мы поужинаем, а потом всей компанией отправимся на пляж». «Я сказал горничной, чтобы приготовила тебе комнату во флигеле. Теперь ты будешь жить здесь, а не в том сарае». «Огромное тебе спасибо, Джерри, но мои вещи...» «Я распорядился, их уже перевезли сюда. Теперь ты один из нас, Шон, член семьи. Входи, входи!» Соня приготовила восхитительный ужин, а Кит испекла пирог. Я кивнул и вошел в дом. «Кит!» — окликнул Джерри. «Дочь, покажи у дом, только быстренько, через пять минут мы садимся за стол». Кит галопом проскакала со мной по комнатам. «Одиннадцать спален, шесть ванных, застекленная веранда, телевизионная, гостиная и, наконец, столовая». Откровенно говоря, внутреннее устройство особняка произвело на меня впечатление гораздо более гнетущее, чем я ожидал. Можно было подумать, Джерри особенно старался, создавая этот шедевр дурного вкуса, а Соня, которая в силу принадлежности к семье с традициями, была, по-видимому, не чужда некоторой утонченности, либо страдала дальтонизмом в тяжелой форме, либо решила не тратить нервную энергию, отстаивая свои понятия о том, как должен выглядеть нормальный дом». В оформлении интерьера преобладали золото, серебро и зелень ядовитого бирюзового тона. На белые мохнатые ковры в три дюйма толщиной наброшены полосатые, как зебро-дорожки, Окна, и так пропускавшие мало света из-за разросшегося плюща, занавешены тюлевыми шторами с и стафты. В комнатах громоздились друг на друга массивные диваны и кресла, обитые белой кожей. Стены сплошь увешаны французскими картиночками с изображениями маленьких гаврошей, лупоглазых котят и трогательных щеночков. Под ними стояли шеренги изящных, совершенно нефункциональных стульев, до которых и дотронуться-то было страшно, не говоря уж о том, чтобы на них сидеть. Каждая кровать представляла собой массивное чудовище с пухлой периной, на которой уютно лежали бок о бок мягкие игрушки — медвежата, львята и прочее. На стульях и диванах сидели антикварные фарфоровые куклы, глядевшие на океан, неподвижные голубыми глазами. Никаких книг я не обнаружил, что было вовсе неудивительно, зато все кофейные столики были завалены номерами журналов «Дайджест архитектуры», «Домашний декор и дизайн Новой Англии» и «Франс Сют». Кроме того, Джерри тратил немалые деньги на современное ирландское искусство, хотя и в этой области его подводил вкус, точнее, отсутствие всякого вкуса» каменистые равнины Барена, дождь в горах Морн, овечьи стада на плоскогорье Антрим, пустынные побережья Данигола, беззубые дети в грибных шлюпках, во всех этих сентиментальных пейзажах, вставленных в очень красивые золотые рамы и развешенных в случайном порядке по всему дому, не было равным счетом ничего примечательного. Человека слабого от всего этого, пожалуй, затошнило бы, но я, к счастью, был сделан из более крепкого материала. Спальня Кита казалась единственной в доме комнатой, похожей на нормальное человеческое жилье, хотя и ее обстановку нельзя было назвать обычной. Стены были выкрашены черной краской, с потолка свисало толстое индейское одеяло, что-то вроде полога над кроватью. На стенах висели плакаты, свидетельствовавшие о любви кит к Кьюэ, Нику Кейву и, увы, к Пойзон. По углам стояли статуи Будды, Ганиша и какого-то страшного божества с множеством ног и с мечами в руках. «Очень мило», — сказал я. Затем Кит отвела меня вниз в столовую, которая, к счастью, оказалась обставлена не так вычурно, к тому же ее главной достопримечательностью была величественная панорама Атлантического океана. «Потрясающий вид», — сказал я Джерри. Можешь себе представить, когда я купил этот дом, здесь было только маленькое окошко, пришлось убрать стену и подвести специальные подпорки, зато теперь у меня лучший вид на всем Плам-Айленде». Соня показала отведенное мне место, рядом с Кит, лицом к окну. Солнце уже село, и водная гладь океана приобрела волшебный бархатисто-фиалковый оттенок, которым хотелось любоваться без конца». Эстетические восторги охлаждал, впрочем, тот факт, что за столом напротив меня оказался Джеки, выглядевший так, словно на полном ходу выпал из автобуса. Все же каждый раз, когда мой взгляд невзначайно тыкался на его лицо, я испытывал необычайно глубокое удовлетворение, в котором, признаюсь, было много детского, что отнюдь не делало мое чувство менее интенсивным черно жёлтые синяки под глазами, рассеченный подбородок, развитая губа, ссадины и синяки на обеих щеках — видок у Джеки был еще тот. «Боже мой, Джеки, как ты себя чувствуешь?» — воскликнул я, с трудом скрывая охватившее меня ликование. «Кит, — говорила, — ты собираешься подать в суд на владельцев на краю штата, потому что там на тебя что-то упало. Я ее правильно понял?» «Да». Мрачно ответил Джеки и сделал глоток из Уоттерфордского хрустального бокала, в котором плескалось желтое пенистое пиво. Рядом с Джеки сидел Трахнутый. Джерри занял место во главе стола. На противоположном конце, как хозяйка, села Соня. Шеймос, — объяснил присутствующим Трахнутый, — не очень хорошо себя чувствовал и ушел во флигель, чтобы прилечь. За столом прислуживали две мексиканки, которые подали несколько бутылок дорогого белого вина, суп, омаров, еще какое-то рыбное блюдо, за которым появилось, наконец, седло молодого барашка. По-английски горничные почти не говорили, но я заметил, что никто из сидящих за столом старается даже намеком не касаться сегодняшних событий. О них, если и говорилось, то в такой завуалированной форме, что понять, о чем идет речь, — Даже мне порой бывало трудновато. Но это вовсе не означало, что за столом царило гробовое молчание. Наоборот, особенно разговорчиво был настроен Джерри. Он громогласно рассуждал о международной политике, о последних событиях в стране и о бейсболе. Страхнутый то и дело возражал ему то по одному, то по другому поводу, а Соня воплощала собой голос разума и здравого смысла. В ее замечаниях чувствовалась информированность, которой не могли похвастаться первые двое. Джеки по большей части отмалчивался, а перед десертом и вовсе извинился и попросил позволения выйти из-за стола. «Ты не возражаешь, Джерри, если я пойду?» — спросил он. «ББ, кажется, благоволит серферам». «Конечно, не возражаю. Можешь идти, Джеки. Мы все присоединимся к тебе чуть позже», — вальяжно произнес Джерри. Джеки тотчас поднялся, и я увидел, что он одет в бриджи для серфинга и ботинки от гидрокостюма. В окном мне было видно, как он побежал к флигелю и вскоре появился на дюнах в гидромайке с короткими рукавами, с доской-подмышкой и с надетой на ногу манжетой. «О чем он говорил?» — спросил Якид. «Какой-то ББ, я ничего не понял». «ББ — это бог-барометр». «Вон та штука на стене», — объяснила она, показывая на стеклянный прибор, который я сначала принял за часы. Теперь я разглядел, что там, где должны были находиться цифры 12 и 6, написано «высокое» и «низкое». «И что это значит?» — продолжал допытываться я. Посмотри, стрелка показывает на низкое, а это значит, что в ближайшие несколько часов на пляже Плам-Айленда будет самая подходящая погода для серфинга. Джеки катается на доске. «Да, и очень неплохо. Несколько недель назад он участвовал в соревнованиях новичков в Монтауке и был седьмым из четырех десятков серферов. Мы все катаемся, то есть теперь остались только мы с Джеки. Джейми тоже умел стоять на доске, но теперь он убежал, а папа и Сони катаются на бодиборде». «Я люблю океан», — вставил Джерри. «Мне нравится чувство простора, нравится покорять волны». Соня согласно кивнула. «Это одно из главных преимуществ жизни на Плам-Айленде», — сказала она. «Иногда здесь бывает очень скучно, особенно когда мост закрыт и уехать никуда нельзя. А еще не знаю, Шон, заметил ты или нет, но здесь бывает слишком много комаров и другой дряни». «Нет, я этого не заметил. Это, так сказать, оборотная сторона медали. И все же главное преимущество нашего острова — пляж, который еще не успели испортить туристы, и заповедник. Ты, наверное, еще там не был. Это просто чудо, Шон. Наверное, именно так выглядела Америка до появления белого человека», — добавила Соня. «Надо будет обязательно там побывать», — сказал я, стараясь придать голосу максимум искренности. «У нас в семье такое правило», — вмешался Джерри, — «каждый, кто живет в этом доме, должен как-то приобщиться к водному спорту». «Они даже мне купили бодиборд, хотя я ненавижу это занятие», — вставил свое слово трахнутый.